Осчастливленный счастливленный все еще не понимая своего везения, кое-как повернулся кругом на негнущихся помертвелых ногах и поспешил к толпе, где тут же и оттаял, услышав поздравления в свой адрес. «Иван Анненков!» — выкрикнул церемонии «мейстер». Иван вмиг позабыл обо всем на свете, кроме того, что на него смотрят сотни глаз, и нельзя срамить честь своего рода. Он молодцевато, печатая шаг, да так, что ему казалось, все дрожит вокруг. Подошел к императору, браво рухнул на колено и смачно приложился к императорской руке. Сгодилась утренняя выучка гатчинского конюха. Вот это молодец! Вот таких солдат мне надо побольше! Павел горделиво оглядел залу, так бы желая сказать, сейчас-то хоть уразумели, что новые военные уставы лучше старых. Придворные тут же заулыбались и рьяно закивали головами, что государь, не дай бог, не подумал бы, что они не согласны с ним. «Мундир нравится?» Павел легонько ткнул тростью в грудь Ивана и, не дожидаясь ответа, так как предчувствовал его, повернулся к обер церемонии мейстеру, чтобы взять с подноса еще один орден Анны и тут услышал неслыханное. «Никак нет, Ваше Величество. Больно узко везде». Безбородка, уже радовавшийся за блистательный успех своего подопечного, с ужасом схватился за голову. «Пропал парень». Зал замер. Вот сейчас грянет гром и не утихнет уже во весь день. Павел вздрогнул. Его оскорбили. Его посмел оскорбить мальчишка? Он просто насмехается над императором. Значит, среди бесчисленных врагов трона среди ненавистных зубовых, дашковых, барятинских появляется молодая поросль? Нет, он не мог сам решиться на дерзость. Подговорили? Не чтит во мне монарха? О, я копинец! Павел сдвинул брови и, взвизгивая, промолвил. Тебе, конечно, потемкинская каска с лопастью и мужицкий кафтан, милее мундира, установленного твоим государем. Тебе хочется расшить золотом женоподобный наряд и скакать на пирушках? Тве стрица может быть, под мужика в кружок милее, чем носить букли и косу? Иван потупился и молчал. Ему не хотелось огорчать императора. Но и врать он не привык. Так значит, плох новый мундир? Упрямо требовал подтверждения насмешки над собой Павел. И все же в душе он лелеял надежду, что новобранец Иван Анненков примет его сторону. Ему очень хотелось, чтобы этот юный дворянин поддержал его. Ты в глаза, в глаза мне смотри! Никак нет, Ваше Величество, мундир-то хорош. Только портной его заузил, не продохнуть, выдавил из себя Иван требуемую ложь. Хе, то-то! — обрадовался Павел, заставив себя поверить, что все именно так и есть. «Ну, иди с Богом, а портного накажи!» Аненков повернулся кругом, да так стремительно, что подскочившей шпагой прибольно ударил императора по ногам. «Ай, быть грозе! Эх, десять бед!» — один ответ решил Иван, и не стал оборачиваться, вымаливать прощения, а со злостью печатая шаг отправился на место. «Браво! Молодец, солдат!» — услышал Иван, сиплый голос императора. Но ты не по форме одет? Иван остановился и повернулся лицом к императору, перепуганно осматривая себя. Но откуда ему было знать, что на нем неуставного, когда он впервые в жизни натянул этот клоунский наряд, выручил император? У тебя нет аксельбантов? Да, да, да, да, с сегодняшнего дня ты мой флигель-адъютант. Зал восторженно охнул. Иван рухнул на оба колено, как перед папенькой, когда бывал сильно виноват, и никак не мог подыскать слов, чтобы выразить свой восторг и любовь к императору. «Ваше величество за вас! Готов на плаху за вас! Клянусь вечно быть верным рабом вашим!» «Подожди на плаху. Сначала послужи. Потом мы сами решим, казнить тебя или миловать». Павел выждал, пока утихнут придворные, рассмешенные его шуткой, и закончил разговор с Иваном. «Вставай! Не гожи моему адъютанту штаны на полу протирать! Беги, примеряй аксельбанты, и не забудь наказать портного!»